Конечно, его роман испытал давление общественного упадка, но сила преемственности и классической традиции еще достаточно велика. Верно, что в эпосе Пруста не нашлось места для реальных взаимоотношений больших классов французского общества. Экономическую деятельность он считает не только безнадежно-прозаичной, но и человечески бесплодной, и потому выключил ее из своей картины. Но зато явление социального паразитизма он изобразил так полно и ясно, что изображение это стало шагом в художественном исследовании буржуазного мира. К паразиту буржуазии, живущей на доходы, присосался другой паразит — остаток аристократии. В поисках утраченного времени эпос паразитического жизнепотребления во всех его разрушительных последствиях для человеческой личности. Юный герой, страстно влекущийся к красоте и полноте жизни, в конце концов находит, не считая исключений, лишь мертвую скорлупу вместо живого ядра, внешнюю форму бесчеловеческой сути. Личность передвинулась в сторону внешнего, показного, манеры и приличия социальной марионетки заменили собой действительно человеческое поведение. Пруст дал нам разглядеть извращение которое переносят щепетильность из области глубоких чувств и морали, на вопросы чистой формы. Старая маркиза де Вильпариди обладает высокой культурой деликатности. внимательности к людям, но она вносит в них снисходительность высшего к низшему, а в своих рассказах о великих писателях не может скрыть пренебрежение знатной барыни к разночинцам, которым не хватает светского такта и хороших манер. Пруст с энциклопедической полнотой художественно воссоздал своеобразное высыхание человека. Иногда в засушенный цветок, чаще — в засушенные насекомые. Пруст не искал причин, разделивших людей на богатых и бедных. В этом слабость его искусства. Но в его оценке людей постоянно участвуют социальные критерии, хотя применяются они главным образом для уточнения различий между частями одного и того же класса. Во всем, что сказано о Сен-Лу, мы чувствуем аристократа. во всем, что сказано о Франсуазе, крестьянку, во всем, что сказано о семействе Блоков, нахальных, бескусных и фальшивых буржуа. Пруст – мастер социальной миниатюры. С неистощимой добросовестностью художника он умеет вычертить сеть внутриклассовых отношений, определить фракции, круги, кланы, к ним относящиеся. Верхушку буржуазного общества он рисует в виде лестницы. На каждой ступеньке чуть-чуть другие нравы, измерители социального престижа, формы социального тщеславия или зависти. Изображение таких страстей общезначимо. Это мелкие страсти, легко проникающие в быт и тем более упорные. История показывает, какой цепкостью, какой неуловимостью обладают мелкие страстишки и как мешают они выпрямлению и обновлению человека. Не только крупное, но и мелкое имеет нередко глубокие корни. Это составляет одну из истин прустовского искусства. Анализ пруста убедительно свидетельствует, что в социальном бытии господствующего класса Перевенствующее значение имеет отношение высших и низших. Факт принципиальной важности. На верхах буржуазного общества царствует своего рода иерархия, некий буржуазный феодализм. Просто умеет показать историческую и социальную значимость таких, на первый взгляд, неопределимых личных особенностей. которые больше всего сливаются с природой индивидуальности и, казалось бы, неотделимы от общечеловеческой основы. Вот лицо аристократа Сен-Лу. Такой же мужественный очерк треугольного лица, как у него, который больше подходил бы воинственному лучнику, нежели утонченному эрудиту, был, наверное, у его предков. А вот примечательный классовый анализ видов любезности.